Для такого друга я хотел остаться тем, что я есть. Прежним Людовиком Волуа, таким же скромным во всех своих привычках, как любой парижский зевака. Впрочем, я позаботился, любезный граф, чтобы наш обед был лучше обыкновенного. Я ведь знаю вашу бургундскую поговорку. «Как это хорошая пища лучше хорошего платья?» «Потому я велел приготовить его с особым старанием». «Что же касается вина, которая, как вам известно, является предметом давнишнего соперничества между Францией и Бургундией, то мы постараемся уладить этот спор к удовольствию обеих сторон. Я выпью в вашу честь Бургундского, а вы, любезный граф, ответите мне шампанским. Налей-ка мне ревье, чарку Аксерского» и король весело запеял известную в то время песенку аксерская напиток королей». «Пью здоровье благородного герцога Бургунского, нашего возлюбленного кузена». «Оливье, наполни вон тот золотой кубок Рейнским и подай его графу на коленях. Он представляет здесь нашего любезного брата». «А ваш кубок, господин кардинал, я наполню сам». — Ой, вы уже и так переполнили его вашими милостями, государь, — сказал кардинал фамильярным тоном любимца, ищущего благосклонности своего покровителя. — Потому что я знаю, ваше святейшество, что вы держите его твердой рукой, — сказал Людовик. — Но чью же сторону вы примете в нашем великом споре о вене Силери или Аксера? Франции или Бургундии? — Я останусь нейтральным, Ваше Величество, — ответил кардинал, — и наполню мой кубок Авернским. — Нейтралитет — опасная вещь, — сказал король, но, заметив, что кардинал покраснел, поспешил переменить разговор. — Я знаю, почему вы отдаете предпочтение Авернскому. Это благородное вино не терпит воды. — Но что же вы не пьете, любезный граф? Надеюсь, вы не нашли национальной горечи на дне вашего кубка. — Я бы хотел, государь, — ответил граф де Кривкер, — чтобы наши национальные распри разрешились бы так же легко, как вопрос о соперничестве наших виноградников. — Но все нужно время, любезнейший граф. «На все нужно время, даже на то, чтобы выпить шампанского», — ответил король. «А теперь, когда вы его выпили, позвольте мне просить вас принять этот кубок в знак нашего особого к вам уважения». «Я не всякому сделал бы этот дар. Кубок этот принадлежал некогда грозе Франции Генриху Пятому английскому и был захвачен при взятии Ируана, когда островитяне были изгнаны из Нормандии соединенными усилиями Франции и Бургундии. Мне кажется, я не мог бы придумать для него лучшего употребления, чем отдать его храброму и благородному бургунцу, который хорошо знает, что только союз Франции и Бургундии может спасти свободу континента от английского ига. Граф отвечал, как того требовали обстоятельства — после чего Людовик отдался тому насмешливо веселому настроению, которое по временам оживляло его обычно мрачный характер. Разумеется, он сам направлял разговор, разнообразие его забавными, подчас весьма меткими и остроумными, но не всегда добродушными шутками, и пересыпая свою речь анекдотами, отличавшимися скорее юмором, чем благопристойностью. Но ни одно его слово, ни один жест не выдавали в нем человека, который, опасаясь за свою жизнь, спрятал вооруженного солдата на случай нападения. Гравда Кривкер от всей души вторил веселью короля — а хитрый кардинал смеялся каждой его шутки и с восторгом повторял каждую двусмысленность, немало не смущаясь выражениями, от которых молодой шотландец краснел в своей засаде. Часа через полтора все встали из-за стола, и король, любезно простившись с гостями, подал знак, что он желает остаться один» когда все, не исключая и Оливье, удалились, он позвал Дорварда, но таким слабым голосом, что юноша едва мог поверить, что это тот же голос, который только что так оживлял беседу веселыми шутками. Когда же Дорвард подошел к королю, он увидел, что и в его наружности произошла не менее разительная перемена — Глаза его потухли, улыбка исчезла, а на лице было такое измученное, усталое выражение, как у искусного актера, только что доигравшего трудную роль, для исполнения которой потребовалось напряжение всех его сил. — Твоя служба еще не кончена, — сказал он Дорварду, — но прежде всего сядь и подкрепись. Здесь, на столе, ты найдешь все необходимое. Потом я скажу тебе, что ты еще должен сделать. Сади же, садись и ешь, потому что как сытый голодного не разумеет, так и голодный сытого не поймет. С этими словами Людовик откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза рукой i umolk.